Глава пятая. Что такое «не везёт» и как с этим бороться? «Ольга Борисовна, а можно я на обед уйду?» Люся заглянула в коморку, гордо именуемую и самой Ольгой и девочками, кабинетом. «Да, конечно, сейчас выйду». Ольга отпускала девочек-флористов на обед, вставая сама за прилавок. Она не видела в этом ничего зазорного. В конце концов, это её бизнес. Девочки работают на неё, так что ж, она их на обед или к врачу отпустить, если не дай бог, конечно, не может, что ли. На обед Алюся действительно уходила. Девушка жила в соседнем доме, а по тому ходила на обед домой, заодно и собаку свою выгуливала. В законный обеденный час каждый волен сам решать, чем ему заниматься, верно? А Люся вот, например, и сама обедала и собаку выгуливала. Ольга Борисовна, я вот тут два букета собрала. Алюсе показала на первый букет и пояснила: Там цветы все же только сломанные, но я обрезала, и, кажется, красиво получилось, да? Да, очень, Ольга улыбнулась. А вот в этом уже не очень свежие, но я обрезала листья и часть цветов убрала, думаю, через 2-3 дня они тоже ещё простоят. Да, молодец. Инди уже, а то твой Барбос опять лужи наделает в прихожей, рассмеялась Ольга. Алюся, услышав это, унеслась пулей выгуливать своего обожаемого пёсика. Ольга только головой покачала. Животных она тоже любила, но проводя на работе с утра до вечера, не могла позволить себе завести домашнего любимца. Она искренне считала, что неправильно это, как дожеватинка будет целый день сидеть дома, ждать своих хозяев, смотреть на дверь и выть от тоски. Ну или не выть, а драть диван, кресла, обои и всё, до чего дотянется лапа. Как там было в "Нитленной классике": мы в ответе за тех, кого приручили, так кажется. Вот и Ольга также считала, А потому из домашних любимцев у неё были только цветы. Вот цветы у неё росли и цвели буйным цветом, даже срезанные стояли долго. А всё потому, что с цветами Ольга умела обращаться, искренне веря, что им недостаточно только воду менять. Даже со срезанными цветами она разговаривала, и цветы ей платили своей любовью. Колокольчик на двери звякнул, впуская очередного посетителя, а точнее посетительницу. Крупную женщину средних лет с высветленными волосами, взбитыми в высокую прическу. Ольга думала, что нет сейчас таких дам, а нет, есть, оказывается. Вон и тени яркие, синие, и помада ядовитого розового оттенка, все при ней. Ольга вот почему-то уверена, что эта дама или в отделе кадров работает, или в бухгалтерии. У тех дам время течет по особенным правилам. «Добрый день», — поздоровалась Ольга. «Добрый», — буркнула та и впилась хмурым взглядом в цветы. Ольга, увидев взгляд дамы, пожалела те цветы, которые она купит, и искренне понадеялась, что покупает она их не для себя, а в подарок. Так хотя бы есть надежда, что цветы простоят дольше у того, кому эта дама их подарит. Хотя в её случае будет уместнее сказать всучит. "Какие цветы вас интересуют?" задала Ольга закономерный вопрос. "Свежие", прозвучало в ответ. "У нас все свежие. Ой, вот только не надо мне заливать." Огрызнула стётка. Как не поставишь букет в вазу, так хорошо, если 2 дня простоят. Специально что ли вы где-то держите? Не чтоб свежие цветы людям продавать. У нас все свежие, повторила Ольга и кинула быстрый взгляд на второй из букетов, собранных Люсей. Ну-ну, усмехнулась тётка и пригрозила. Вот не дай бог мой букет у директора завтра завянет, я его вам обратно принесу. Вот этот не завянет. Его только сегодня собрали из сегодняшних же цветов. Показал Ольга на первый собранный Люси и букет. «Обещаете?» — прищурилась тетка сначала на букет, потом на Ольгу. «А вы с директором в одном кабинете сидите?» Задала Ольга неожиданный вопрос. «Нет, а что?» — насторожилась тетка. Ольга мысленно выдохнула и продолжила. «А дарить когда будете?» «Да вот сразу и повезу!» Это было идеально для цветов. Ну и для самой Ольги, конечно. в том, что эта мадам действительно может вернуть увядший букет, Ольга даже не сомневалась. Но слышав, что букет сегодня же избавится от злого взгляда и будет стоять и не на виду этой дамы, она порадовалась, а вслух произнесла: "Я дам вам пакетик со специальной смесью. Высыпьте в вазу и поставьте подальше от батареи. И букет простоит неделю, вот увидите". "Хорошо, проверю. Я как раз Иван Семёнович через неделю отчёт на подпись поднесл. Если это так и будет, то я только к вам за цветами и буду ходить". У нас работников много. Не рождения каждый месяц праздным, а то и не один, смилостивилась тётка. И вам хорошо, всё-таки мы постоянные клиенты будем, и нам приятно, что цветы не вянут через сутки. Тётка ушла, а Ольга выдохнула, не решив для себя, чему именно ей радоваться: тому, что тётка ушла, или тому, что видеться они с ней теперь будут каждый месяц, как она пригрозила тёте, пообещала. Потом, решив занять руки, Ольга начала собирать новый букет. И вот в этот момент колокольчик звякнул снова, впуская нового посетителя. Увидев кого именно, Ольга чертыхнулась про себя, подивившись сегодняшнему дню. Вот уж точно ретроградный Меркурий сегодня встал не стои ноги и не тем боком к ней повернулся. И судя по тому, кого принесло в её магазин, этот самый Меркурий повернулся к Ольге спиной, да ещё и наклонился. Потому как ну не может сразу столько всего случиться в один день. Но вошедшим в магазин посетителям оказался бывший Ольгин муж. Ба, какие люди! расплылась в улыбке Аркаша. А ты всё так же цветочками торгуешь, да? 3 года она его не видела, а ничего не изменилось в человеке. Хотя нет, куртка вот новая, дорогая, кожаная, совсем правда не в его стиле, а потому наводит на мысль, что это подарок. Ну как видишь, усмехнулась она. Говорить о том, что она не просто торгует, а ещё и владеет этим магазином, Ольге категорически не хотелось. Мне это свежие цветочки продашь, или как всем, старый подсунешь? У нас все цветы свежие. Ой, а у тебя появились деньги на цветы? В тон Аркадию ответила Ольга. Если ты сейчас намекаешь на то, что я тебе цветов не дарил, так это ты сама виновата. Как можно дарить цветы тому, кто сам их продаёт? А ещё теньялся бывший муж. Логическую цепочку можно было продолжать бесконечно, но Ольге почему-то не хотелось. Она уже отругала себя за то, что вообще задала ему этот вопрос. Знала ведь, что этот человек никогда ни при каком раскладе виноватым себя не считал. Как можно дарить тебе цветы? Ты же их сама продаёшь. Это было сказано и на день рождения Ольги, и на 8 марта. Как можно дарить тебе духи, если ты сама не знаешь, какие тебе нравятся? А это уже после того, как Аркаша подарил ей такие же духи, которыми пользовалась его мать. Вы лично много знаете молодых женщин, пользующихся Красной Москвой. И вот только давай тебе из тех, кто любит винтаж. Да, не стареющая классика, но не могут же двом совершенно разным женщинам и по возрасту, и по типажу подходить одни эти же духи. В эпоху строящегося коммунизма да, может быть, но сейчас Да в любом магазине, продающим духи, их стоят десятки и даже сотни на любой вкус и кошелёк. Ольга натуральная блондинка, а её бывшая свекровь, Татьяна Васильевна, огненно-рыжая, спасибо хане. И любой продавец в парфюмерном отделе подскажет, поможет, навяжет в конце концов что-то из новинок. И да, Красную Москву там не купишь. За ней ехать надо в другой магазин. Вот Татьяна Васильевна и растаралась, ездила. А она, Ольга, тварь неблагодарная, не оценила. Откуда Ольга знает, что не Аркаша ездил? Да он просто не поехал бы через весь город за бутылочкой духов. Он скорее всего купил бы в соседнем гипермаркете первые попавшиеся духи, и в три раза дешевле и рядом с домом. Ольга мысленно ещё раз чертыхнулась и спросила: "А кому, если не секрет, будешь дарить?" "А вот это уже не твоё дело. Не ревнуй, ты сама от меня ушла", торжествующе произнёс бывший муж. "Аркадий, даже и близко нет. Что ты?" открестилась Ольга. Если своей маме ты кана любит лилии, а если молодой женщине ты вот возьми вот эти шикарные хризантемы. Розы избиты, их все дерят. Сейчас осень, а хризантема синий цветок. Аркадий подозрительно покосился на пышные жёлтые шапки цветов и выдал: "Разве вы, женщины, любите жёлтые цветы?" "Вот что за детский сад, честное слово", рассмеялась Ольга. "Или ты до сих пор помнишь хит про жёлтые тюльпаны-вестники разлуки?" Аркаша попытался обидеться, но, видя, что Ольга смотрит на него насмешливо, передумал и спросил: А они долго простоят? Хризантемы вообще долго стоят. Главное, воду не забывайте менять. Ладно, давай мне 30 цветка. И это заверни их в бумагу. Есть у вас прозрачная? Не заверну. Хризантемы сами по себе красивые. От целлофановой кульки сейчас не в моде. Я тебе их вот бичёвкой цветной перевяжу, поверь, так лучше будет. На улице сегодня безветренно, так что донесёшь. Пока Ольга обвязывала хризантему бичёвкой, дверной колокольчик звякнул ещё раз, пуская на этот раз и Люсю, и Илью. Алюся шмыгнула за дверь кабинета, читая подсобки, снять куртку, а Илья застыл грозным изваянием за спиной Аркадия. Тот как-то сразу сдулся, суетливо расплатился и выскочил за дверь.